Хорошенькое дельце, если даже девушку не пригласить. Он попытался что-то сказать, но не вышло. Виновато и вожделенно представилось голая, золотистая, как спелый плод, тело Хермион. Сегодня она собиралась непременно прийти. Уже, вероятно, пришла, у нее есть свой ключ. Вспомнились безработные Мидлсбора. Безработным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 возвращаться по темным улицам в свою пустую холодную комнатенку. Равилстон сейчас, конечно, предложит «зайти не хотите», а Гордон, разумеется, ответит «нет». Заповедь неимущего «никогда не обременяй по долгу своим присутствием тех, кого любишь». Они остановились у входа. Равилстон рукой в перчатке взялся за копье железной ограды. «Может, зайдете? – сказал он без излишней настойчивости. «Нет, спасибо. Пора домой». Равилстон приготовился открыть калитку, но не открыл. Глядя куда-то поверх головы Гордона, проговорил. «Слушайте, Гордон, э, я могу вам кое-что сказать? Вы не обидитесь?» «Говорите». «Ну, понимаете...»